Продолжаем разговор. Вот, значит, смотрите, дальше все просто. Бухьяльная карта описывает, как ты сейчас прорабатываешь свои жизненные ценности. То есть что у тебя с жизненными ценностями сейчас. Вот у меня там лежат влюбленные перевернутые. Это о чем говорит, а? Да. Это говорит о том, что сейчас у меня точный выбор, то есть есть необходимость расставить правильно приоритет. И какую-то жизненную ценность нужно поддержать, а какую-то не поддержать. Потому что одновременно две разные жизненные ценности требуют, ну вот, грубо говоря, поддержания. Так, значит, объясню. А сама, сами по себе все будхиальные жизненные ценности, в принципе, в общем-то, да, могут быть хороши. Ну, то есть есть, э, понятно, что жизненные ценности паразитические, откровенно. Но даже среди позитивных жизненных ценностей есть иногда время для этой жизненной ценности или время для этой жизненной ценности. Сейчас объясню. Ну, вот смотрите, например, всем, я думаю, понятно, что жизненная ценность, например, такая, как материнство, да, и стремление, там, соответственно, да, там быть в своих детях, это хорошая жизненная ценность, правильно? А, ну вот если про меня, про любимую, например, то а, есть еще вторая жизненная ценность, тоже, безусловно, хорошая, которая обычно дарит много энергии. Это жизненная ценность под названием «Я у меня одна». Понятно, что прямого названия их нельзя быть. Да? То есть я называю их, ну, грубо говоря, там, метафорически, да? ну вот прощения. И вот, например, вчера мы обнаружили, что я все, что зарабатываю, сливаю, ну вот из того, что можно, я трачу на собственных детей. Вот просто без вариантов. Понимаете, да, то есть как только у меня появляется какая-то денежка, обязательно первое, что я делаю, это я уже даже прихожу домой, вот тут недавно, меня встречает радостный Леша и говорит мне, ты заработала денег, ты была на работе. Я понимаю, да, что он искренне рад мне, Да, он этик, да, и не вопрос в том, это не вопрос, мам, что ты принесла, и если не принесла, то все плохо, да, он искренне радуется, мать пришла домой, двое с половиной суток не была дома, сколько же заработала да, вот, мы покупать игрушки поедем, говорит мне Леша тут же, ну а куда же мы еще можем день заработанные деньги мамы, конечно, покупать игрушки, понимаете, все абсолютно искренне, понимаете, да, то есть вот и обе жизненные ценности хороши, Но какая-то из них сейчас является какой? Искусительной. И причем, ну реально ж никто ж не знает, какая. Ну в смысле, во мне никто ж не знает. Понимаете, нет? Это вопрос сейчас расстановки приоритетов. Кто я в большей степени? Понимаете, и а, весь вопрос в том, что это не только две жизненные ценности могут ругаться между собой. Это вообще время расставить приоритеты. Влюбленные в будхиале – это время расставить приоритеты. Я кто? Специалист или руководитель? Жена или учитель? Для мужа, например, для любимого. Понимаете, да? То есть вот я кто? Где мое правильное? И если мое правильное будет... Ну, то есть если я под, ну подхвачу то, что мое правильное... И Грегор скажет, вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, да, и выдаст мне колесницу. Хм, спасибо. Ну вот, значит, и все пойдет еще быстрее, я так понимаю. Вот. Но зато веселее. И с энергией, вот. Значит, а не сонливом состоянии, боже мой, сколько всего. Ну вот, да, а если неправильное, то и Грегор, в общем-то, меня временно понизит в должности, я надеюсь, что временно, и выдаст мне башню, да, под названием «А ты что хотела?» Да, ты что хотел, да? То есть, если неправильные жизненные ценности поддержу, то в результате начнет прям реально судьба утекать из рук позитивная, да, и подниматься, знаете, как э негативная. Понятно, нет? То есть это сейчас выбор жизненных ценностей. Если Мак туда пришел, это что значит? Это значит, что сейчас пришла идея, ровная Богом, на тему того, как выправить территорию жизненных ценностей. Попееса. Сейчас открывается истина. Да, на тему истинных жизненных ценностей то есть сейчас вот да становится ясно вдруг неожиданно какие они есть и как это важно если приходит мир решила с конца пойти а то у меня все начало обычное проходится частично значит если приходит мир это значит что соответственно жизненными ценностями все в порядке мир гармония красота и стабильность Лазить туда не надо, главное, ничего не испорти, да? То есть будхиальное тело цветет и пахнет. Понятно, нет? Если приходит шут, сейчас пришло время дерзнуть и поддержать какую-то жизненную ценность, оказать ей доверие, и на ней совершенно свободно да, можно сделать что-нибудь такое хорошее. Понимаете, да? там дерзнуть и начать там, поддерживать какую-то такую не слишком часто используемую жизненную ценность. Понимаете, да, там мы не смотреть на последствия, все, все нормально. Белая карта там, приходящая, говорит о том, что сейчас это тело получает наибольшую значимость. То есть, знаете, вот приблизился высокий эгрегор, говорит, что с жизненными ценностями. И вот когда ты начинаешь действовать, от того, какую же ты всегда, когда действуешь, какую ты жизненную ценность поддерживаешь, понимаете, нет? политическую реальную там запретную там ä, правильную, то есть ты всегда что-то делаешь зачем-то, да вот вопрос тебе это нахрена? Это вопрос, апеллирующий к жизненным ценностям. Тебе это зачем? Понимаете, нет, то есть, ну вот те, кто были на ПЖШках, да, когда он спрашивает, зачем пришел? Это не потому, что он издевается сволочь, да, то ему надо понять твой мотив. От мотивации зависит то, как будет что-то непосредственно работать. И мы свои мотивации не знаем. Да, вот Белая карта рассматривает, высокий эгрегор, какие мотивации на тебя влияют. Зачем? Чтобы в том случае, если на тебя влияют хорошие мотивации, тебя что сделать? Наградить. Если плохие, от тебя отойти. Это счастье, что белая карта не наказывает за неверное использование. То есть сейчас он присматривается. Говорит, ты готов к рок н -роллу? Ну Вот, если готов, то, соответственно, будет рок н уверяю тебя. Вот, что там у нас, 20 аркад. Возрождение в новом виде и в новом качестве у тебя в жизни. В связи с этим сейчас, в принципе, жизненными ценностями все в порядке. Это раз. Ну, раз возрождение. И два, это то, что, в принципе, на территорию жизненных ценностей приходит очень много энергии. И если сейчас ты будешь больше внимания уделять своей мотивации, то количество энергии очень высоко, да, то есть это донорствующая карта. Плюс к этому, в принципе, имей в виду, тебе имеет смысл с собой поближе познакомиться. В новом виде, в новом качестве, сейчас тебе во многом работают некие новые для тебя жизненные ценности, которые до этого были в жопе. Например, поздравляю тебя с переходом на другой уровень духовного развития. Ура, товарищи! Понимаете, да? То есть, в общем, как-то об этом. Солнце говорит о том, что все соответствует одному другому. Я за тебя очень рада, говорит Солнце. Есть атмосферный отдел, есть жизненные ценности, все клево, все хорошо, все правильно. Если звезда, сейчас звучит зов в сторону того, чтобы поддерживать какую-то одну конкретную жизненную ценность. Это почему-то очень важно. Вот из этой жизненной ценности что-то сейчас делать. Понятно, да? Но ну вот звучит тебе зов, например, материнства. И ты так смотришь на своего ребенка и понимаешь, пришло время. Ну да, да, ты смотришь так, я тоже скоро так буду. Пришло время. Да вот, вот, ну Луна пришла, да? Это говорит о том, что сейчас, соответственно, у тебя много страхов и все жизненные ценности, которые работают на страхе, сейчас активируются. слово сказать, они всегда паразитические. Расстегнутый луч пришел. Разберись. С теми жизненными ценностями, которые тебя, что, дьявол, вводит в зависимость, что, луна, глючат. То есть какая жизненная ценность поставлена впереди планеты всей. Это с луной часто бывает. Или с дьяволом. С дьяволом обычно жизненная ценность впереди планеты всей под названием «я у меня одна». Вот. Башня говорит о том, что сейчас происходит обрушение какой-то негативной до этого жизненной ценности. Чистимся. Жизненное, ну, будхиальное тело чистится. Понимаете, да, то есть какая-то жизненная ценность обрушивается. Обычно это неприятно. Ну, например, там была, вот у комлеток такое часто бывает, значит, ты попала, ты что думаешь? Значит, например, была жизненная ценность под названием ⁇ Я самая лучшая подруга своим подругам ⁇ Пришла башня и говорит, знаешь, сколько это, простить за черную деловую стоит времени и ресурсов, <смех> понимаешь, да, и в результате эта жизненная ценность, как она обрушивается, через внешние обстоятельства, правильно, вот, значит, эта карта коммуницирует всегда с эмоциональной картой, с астральной картой, значит, вот моя коммуникация меня радует, у меня в бухиале влюбленные, а в эфирке у меня уже колесница. Да что значит? На эмоциональном уровне, в принципе, я уже, как таковым образом, выбрала правильное. Понимаете, да? Ну, выбор еще до конца не уточнила. То есть надо уточнить выбор. Понимаете, да? Вот ко мне там высшая я приебалась конкретно, и говорит, мало ли что ты там выбрала разово. Давай уточним. Вот, ну вот сейчас будем как-то, видимо, уточнять под папой. Все это, все в стиле папы главное будет. Понимаете, да, то есть, закрепим урок, Закрепи да, как меня так дидактически смотришь, то мне прям аж страшно становится, да. вообще надо тебя отсадить от психологов, чтобы я хотя бы вас в разных местах видела, а то вы когда в одном месте, то мне, знаете, такой, да. у вас иногда такие мудрые глаза становятся, когда вы меня смотрите, что мне же для себя страшно. А? Нет, нет, вы вот так вот просто смотрите, а иногда вы на меня смотрите мудрыми глазами. Вот тогда я пугаюсь прям. Я думаю, вы так же, когда я на вас примеры привожу, на ну, вот пугаетесь. Только я то хоть честно говорю, а вы не думаете. Так, приводим дальше пример на гамлете. Вот, значит, коммуникация будь я астральная это насколько тебе насколько ты эмоционально готов к тому, какая Какое ну, преобразование происходит с твоим бутхиальным телом? Понятно? Нет. Ну, то есть это вот как раз, вот ты готов к рок-н-роллу, да? Вот это о том, то есть ты как вот, ты, бля, готов. Понимаете ли? Готов. То есть смотрим, да, эмоционально, ну вот, отзвук на это возникающий. Отлично. Каузальная карта читается очень простым образом. Следующее. Черт. Куда вы смотрите? Какое тело каузальное? Следующее, третье. Ее знаете, как я люблю читать? Что день грядущий нам готовит? То есть к чему в результате это все придет? Что там сейчас формирует каузальное тело для закрепления полученного материала? А будет звезда у меня. То есть через какое-то время в моей жизни прозвучит зов. Через какое время? Ну, вы знаете, в общем, достаточно непродолжительное. Ну, надо смотреть еще на динамику расклада. Что у меня там тормозит? Луна только в ментале тормозит. Она такая медленная. Вот. А так все карты в основном быстрые. Ну, медленные от быстрых отличаете. Если бы у меня папа, например, был бы внизу, он бы явно был тормозным. Понимаете, там равновесие очень такое тормозное, вот, а там понятно, что правосудие, это вообще там надо пробивать конкретно с вантусом, понимаете, обычную эту историю. Вот, ну, то есть, в общем, как-то они все тормозят, дьявол тормозит, ну, понимаете, да, то есть вот карты, которые не выдают энергию, да, а, соответственно, наоборот, ее потребляют ну, там, отшельник тормозной. И вот в зависимости от того, какие ниже каузального тела карты, да, выходят, нам легче предположить, да, когда это быстрее или, ну, медленнее случится. Но обычно я бы сказала, что где-то вот, ну, неделька, вот, на то, чтобы начать уже тренироваться. По большому счету, звезда придет для того, чтобы уточнить папу и влюбленных. Понятно, да? То есть сейчас вот все это только готовится. Да. А почему ты прочитала? Под высшим арканом. В смысле, под высшим значением. Почему прочитала? Потому что смотри, какая тема. В принципе, в общем-то, конечно, есть шансы, что в результате я на эту звезду среагирую, скажем, тем, что неправильно услышу зов. Но дело в том, что значение высшего аспекта звезды первично. Значит, мы тебе рассказывали, мы, я или Андрюша, кто-нибудь, Значит, по поводу того, как из нормальной высшего аспекта звезды получается звезда низшего аспекта, нет? Не рассказывала. Значит, ну вот смотри, например. Значит, окей. Okay. Значит, значит, звучит зов, например, да, к Марине на тему того, что ей нужно там позвонить, не знаю, какому-то человеку и ему все там сказать. Зов звучит на верхнем уровне, доходит до ментала. Да, на ментальном уровне она это, знаете, так несколько осознает. Зов же не звучит прям как рупор конкретными словами. Да, это возникает некое веление души. Да? Возникает некое веление души у нее. Но оно, знаете, за счет того, что там, например, ну не Марина, а там Алефтина свое веление души слушает редко, то это веление души, знаете, такое, оно.. Ну вот, я перевожу на русский, да, такое негромкое веление души. Ну, потому что очень большой пласт ментала, да, вот того, чем она занята, прочее, да. И, но энергия приходит, да. Что из этого понимает ум на бессознательном уровне? Я понимаю, понимает ум не очень корректно, но тем не менее. Он понимает, О -о -о -о, пришла энергия, клево, со звездой же энергия приходит. И одновременно с этим как-то, знаете, ум жопы чует, что в том случае, если послушаться этому велению, то жизнь Алевтина изменится. И Марин тоже заодно. Вот. И в результате, да, уму невыгодно пропускать веление, если ум, ну, плохо себя ведет, да, там считает себя пан-королем, самым главным, тем, кто управляет, да? Вот. А энергия-то ему нужна. Понимаете, да, он хитрый этот ум. Он говорит, хоп! Энергия. И говорит, значит, берет и немножко подыскажает веление. Он говорит, Марина, смотри, веление звучит следующим образом: быстро звони бывшему любовнику и требуй с него бабла, который он тебе должен. Она такая, сейчас? Ну, звездаш, правда? И начинает набирать трубку, ну, в смысле, телефон там на трубке нажимать. И Грегор при этом, который выдавал совсем на другую энергию, он говорит, что? Я тебе куда велел звонить? Понимаете, да? Но возмущенно это сказав, так как она в это время уже звонит, он говорит, а я в этом не участвую, и забирает энергию. Она же уже набрала. И что происходит? Происходит то, что очередной раз ум нихера никого не наебал. И дальше, да, так, а где у нас там энергия, говорит ум, и выдают, что есть. Понимаете, да? Вот так получается из высшей звезды низшая. Понятно, нет? как Очень хорошо. Так, ну ты с самого начала понимала. Те, которые с самого начала не понимали. Вот непонятливые части аудитории. Понятно? Понятно? Ну понятно, понятно. Просто они не потеряли. Все хорошо. Хорошо. Это значит. Ром... Ты, ты всегда торопишься жить. Так, значит, а, то есть, иначе говоря, слышал звон, не знаю, где он. Понимаешь, зов звезды услышан, а ум попробовал да, направить это в другую сторону. А эгрегор в результате забирает энергию, а ум уже, понимаешь, уже послал личность. И личность идет. Без поддержки, кого бы ты ни было, понимаете, да, там. А умный скребай, что у него есть, чтобы все-таки честь энергии на это дать. Ну, вот он же там велел пойди! Ну вот, и получается, вот эта вот история, да, когда ты уже подписался, да, что-то энергии у тебя на это нет. Ну, вот, получается, вот такая противная звезда. В связи с этим, да, значит, получается, что изначально-то проверка будет идти на звезде. То есть придет зов, некий, да. И в результате этого зова будет все возможности правильно расставить приоритеты, понимаете, да? И при этом еще там, склонить к участию в этом процессе там некое количество папских союзов, разъяснить этот зов папским образом, нежно, корректно, всем сказать там, не так, как я обычно говорю, вот, а сказать как-то это по-папски, прочее, прочее. Но в том случае, если я начну делать что-то не то, то понятно, что а, ситуация не прокатит в любом случае. То есть я в этом случае да, ничего не выберу и прочее. Поэтому мне клиенту зачитывать звезду в данной ситуации выгоднее зовом, чтобы он был внимательнее. Потому что сейчас, если он услышит это зовом, у него больше шансов это как зов и интерпретировать. Понятно? Можно, конечно, сказать о том, что, ну, иметь в виду, что, в принципе, вот, вот эта энергия чистого зола, когда вы уже начали, вы продолжаете это делать, ну, естественным образом. То есть, только давайте вот без насилия над собой. Да, потому что вот насилие над собой, это как раз кормление совсем не тех волков. Ну, это если бы надо было как-то клиенту объяснить, что не так надо делать. Так, что надо делать, чтобы не было не так вот. А то сказал прям совсем не так. Значит, ну правильно, Луна же в ментале, чего хотите. Значит, Луна в ментале что, такую ментале, что день грядущий готовит, объяснила. Значит, это имеет контакт с физическим телом, ну, с физическим планом. Император. То есть, по большому счету, император сейчас расчищает территорию для того, чтобы Зов туда пришел. Император говорит, сейчас мы выйдем на путь правильных поступков, и туда придет Зов, если бы там лежала башня. Сейчас мы все тут почистим, почистим, и придет Зов, все хорошо. Понимаете, да? Или там пришло колесо фортуны. Сейчас ты перейдешь на другой уровень, вот уже ты в процессе находишься, к слову сказать. И вот в этих новых горних вершинах прозвучит зов. Смотрите, как красиво, правда? Ну император тоже красиво. Вот, сейчас вот выйдем, и все будет нормально. Значит, луна на ментале, это то, как сейчас, в принципе, то есть, а, вспомнила, это как, а, через что, каким местом или о чем человек думает. Значит, как равновесие, как мир, понимаете, да, то есть, в общем, включенно, позитивно, как солнце, соответственно, оптимистично, правильно, да? Как? Это объективно, как на самом деле. Если оптимистично, то правда оптимистично, и раз это солнце, то оптимистично и правильно оптимистично. Понятно, да? Если Луна, то, видимо, если при этом оптимистично, то неправильно оптимистично. Если при этом пессимистично, то неправильно пессимистично. Понятно? Нет? Значит, то есть, иначе говоря, как, о чем, да, это в том случае, если, например, там папа лежит, или там кто-нибудь там влюбленный, ну вот о чем ты сейчас паришься, иначе говоря, понимаете, да? Ну, как, о чем там, очень все это, ну, разберетесь по ходу пьесы, да, если у вас звучит это как... Ну как, влюбленные, как ты смотришь на это? Двойственно. О чем? Об этой двойственности и думаю. Понимаете, нет? ну Очень тонкая грань. Ну а каким местом это только темные? Ну, да, дьявол, каким местом? С точки зрения да, там негативного взгляда на жизнь, рокового стечения обстоятельств, повешенные, например, это тоже каким местом, кстати. Ну вот, да, там, соответственно, башня, Сейчас, соответственно, получается, что что старое мировоззрение рушится, да, и поэтому сейчас я временно вообще не думаю, мне не надо. Отшельник тоже не думаю, слову сказать. Отвечает на вопрос как, понятно? Как о чем? Вот. Ну, Луна сейчас сообщает о том, что на уровне ментальной картины мира я сейчас неадекватно воспринимаю действительность. Чего это я там боюсь, ну правда? Вот. И при этом мои страхи неадекватны, это заставляет меня неправильно видеть людей в моем окружении. Ну, потому что через призму Луны. Все равно выйдешь из класса. Вот, хорошо. Значит, эмоциональное тело, да, вот родная карта эмоциональная, астрала, говорит о том, чем сейчас занят астрал, насколько он счастлив. Клесница. Жизненные силы с чем сейчас ассоциируются и есть ли вообще. Шут. Знаете, как звучит? Вообще обычно жизненных сил нет, но только на дерзновение. Мир, жизненные силы есть, такие хорошие, нормальные. Отшельник, кто здесь? Понимаете, ну, да, то есть, в общем, ни о чем. И какие события сейчас, ну, какая энергия сейчас властвует, да, там, на уровне здесь и сейчас, твоего физического плана. Да, соответственно, вот в данной ситуации это император. Ну, надеюсь, кому-нибудь что-нибудь понятно. Благодарю. Перерыв. У, нет. Конец. Да, перерыв до понедельника, пожалуйста.